Алексей Коваленок От поздних сумерек Средневековья К робкой заре Нового времени Курс лекций по истории российского царства 17 века Итак, я решился предпринять еще один учебный аудиокурс лекций по истории России Причем взял Для рассмотрения именно 17 век, бунтажный век, как называли его современники, сложный век, противоречивый век, драматичный век, который начался кровавыми событиями смутного времени и закончился такими же кровавыми выступлениями стрельцов. И на этом кровавом фоне началось царствование Петра I, будущего великого преобразователя России. А между ними и экономический подъем определенные в середине века, когда страна залечивала раны, нанесенные смутным временем, и соборное вложение 1649 года, и войны, успешные или не очень, которые Россия вела со своими соседями с Польшей, Швецией, Турцией, и восстание в городах в середине 17 века в 648-50 годах, и медный бунт, и стариной бунт, и, конечно же, крестьянская война Степана Разина, крупнейшее выступление крестьян, холопов и казаков в Допетровской Руси. Все вместило в себя это столетие, все поглотило в себя. Это был век, когда, в общем-то, над страной, особенно во второй половине века, уже витало как бы, предчувствие, дыхание, перемен. Наиболее дальновидные люди из элиты российской начинали понимать, что страна страшно отстает от э, Европы от Запада в своем развитии, что эта пропасть углубляется, и что нужен какой-то импульс, какой-то толчок, чтобы сократить эту пропасть, по возможности преодолеть ее. То есть, понимание реформ уже назревало, и можно сказать, что Петр Великий пришел отнюдь не на пустое так сказать, место. Он уже пришел на подготовленную, так сказать, взрыхленную почву. Вот опираясь на какие-то свои собственные наблюдения, свой более чем 20-летний опыт преподавания этой дисциплины, опираясь на какие-то проверенные временем классические какие-то исследования и источники. но ну, новейшие, разумеется, также какие-то исследования, их я тоже как бы не игнорировал. Вот я попытался их все вместе как бы соединить, и чтобы в итоге цель моя была создать Чтобы получился вот такой какой-то комплексный, какой-то да, такой э, комбинированный курс вот, по отечественной истории XVII века, который бы мог стать таким вот учебным пособием, учебным руководством для тех, кто в целях ли самообразования, в учебных ли целях изучает историю России. Вот это моя была цель, к которой я стремился. Насколько она удалась, пусть опять же служат, судят слушатели. И пусть уж не будут столь строги, если где-то, как говорится, Мне не во всем удастся этого достичь. Я также пытался рассматривать какие-то дискуссионные до сих пор вопросы, например, вот вопросы, связанные с крестьянскими войнами, феноменом самозванчества в 17 веке, вопросы, связанные с ролью и развитием русских городов в 17 веке, с характером российского абсолютизма, если сравнивать его с западноевропейским аналогом, и... Так далее. То есть вот такие вопросы также были в центре моего внимания. Причем, повторяю, старался привлекать какие-то факты, оценки, которые отнюдь не всегда можно встретить на страницах такой вот общедоступной, популярной, так сказать, да, вот такой вот какой-то литературы. Которой сейчас, конечно же, много на прилавках, в том числе по истории России и 17 века, в том числе, и которой, конечно же, никого не удивишь. Ну что ж, а теперь ближе к делу. Ну, прежде всего, небольшая предыстория, так сказать, вопроса. Вот, напомню, что 18 марта 1584 года на 54-м году жизни скончался царь Иван Васильевич Грозный, Иван IV, после 50 лет и 105 дней своего царствования. Это рекорд, который пока в истории российского государства никем не побит. Напомню, что стал он великим князем еще 3 декабря 1533 года. А 16 января 1547 года поменял титул, стал первым русским царем. Вот в общей сложности с 1533 по 1584 год, 50 лет и 105 дней. Итак, царь умирает. В стране кризис, разруха, так называемая поруха 70-х годов 16 века. Как ее нам рисуют многочисленные, многочисленные источники. Вот, например... В Московском уезде было опустошено 84% ранее обрабатываемых земель. В Подмосковье на каждое жилье приходилось три пустых. В Новгородской, например, земле запустело 90% жилищ. Вот вам, пожалуйста, с чем пришла Россия вот после этой Ивановской опричнины к началу 17 века. Вот эта поруха 70-х годов. Итак, царь умирает. После его смерти среди московского правительственного лагеря развернулась ожесточенная борьба за власть Ну, своего здорового сына, 27-летнего Ивана. Царь сам убил в припадке гнева во время семейной ссоры в середине ноября 1581 года. Еще был у него один сын, которому не было и двух лет. Полтора года был ему на момент смерти отца в 1584 году. Царевич Дмитрий от седьмой его жены Марии Ногой. Вот и оставался еще слабоумный, болезненный, явно недееспособный, с признаками дегенерации, с признаками вырождения, это Федор Иванович, который не был способен сам управлять государством. Это понимали все, и прежде всего, конечно же, это прекрасно понимал его отец. При немудром таком неумном государе был создан своего рода Регенский совет. Расстановка сил в правящей верхушке была весьма пестрой, весьма сложной. Племянник Балюты Скуратова был Богдан Бельский, временщик последних лет правления царя Ивана, стремился к захвату единоличной власти и к восстановлению опричных порядков. Этим он отпудивал от себя тех, кто желал прекращения вот этого терора, от которого уже правящий класс начал уставать. Бывшим опричником был также боярин Борис Федорович Годунов отпрыск старинного боярского рода. Годунов был зятем Малюты Скуратова и Шурином нового царя. Царица Ирина была его сестрой. Был ли Годунов вот назначен Иваном Грозным? Был ли он введен Иваном в этот совет опекунов? Или влился в него позже? Вот это является предметом спора до сих пор. Источники по-разному отвечают на этот вопрос. Но как бы то ни было, ясно одно, что он пользовался огромным влиянием на царя в его последние годы. В число опекунов также относились герой- обороны Пскова князь Иван Петрович Шуйский, престарелый дядя царя по матери Никита Иванович Юрьев и столь же немолодой потомок литовских князей князь Иван Федорович Мстиславский. Буквально через несколько недель после смерти Грозного в апреле 584 года вспыхнуло в Москве восстание, направленное против Бельского боялись с радостью отправили в ссылку слишком энергичного и честолюбивого претендента на власть, ссылаясь при этом, как водится, на глаз народа. Вот где народ не захотел его. Устранили из Москвы последнюю жену царя, Ивана Марию Нагую, вместе с полуторагодовалым сыном Дмитрием, многочисленной роднёй, царевичу был дан в удел Углич, хотя, конечно же, понятно, что двухлетний ребенок править не мог, и власть там реально осуществляли присланные из Москвы чиновники. Постепенно Борису Федоровичу Годунову удалось устранить своих соперников и добиться реальной власти. Старик Мстиславский оказывается вынужденным постричься в монахе, умирает Юрьев. Осенью 86 -го года Годунов допился опалы Шуйского, в 588 году он был умерщвлен. Годунов становится фактическим правителем российского государства. Вот уже в 1585 году русский дипломат в Польше говорит о Годунове, что разумом его бог исполнил и что о земле он великий печальник. В его невиданно пышный для боярина титул, это при живом-то еще царе, при Федоре. так вот уже было включено слово правитель. Он официально вел от своего собственного имени дипломатическую переписку с иностранными дворами. Он был главным хранителем казны, главным конюшеном государства и так далее, и так далее. Иностранцы называли его князем и на западный манер лорд-протектором. Именно такой титул, кстати, будет иметь Кромвель после падения монархии в Англии в 1649 году. И вот... В этих условиях 15 мая 1591 года в Угличе погиб, не дожив до 9 лет, царевич Дмитрий. Сейчас трудно сказать, что произошло. Версии самые разные. Присланная из Москвы следственная комиссия во главе с Василием Шуским, кстати, тоже будущим царем, утверждала, что мальчик страдал эпилепсией, падучей болезнью, так оно действительно и было, вот, и что якобы он сам себя поколол ножом при игре в ножички в припадке эпилепсии. Но царица Мария Нагая и горожане обвинили в смерти царевича московских администраторов, присланных в Углич, и убили их. И вот молва стала расползаться, как снежный ком, что Годунов виновен в организации убийства. Должен прямо сказать, источники не позволяют подтвердить эту версию. У нас таких фактов нет. А раз фактов нет, то, наверное, порочить память этого человека, этого государственного деятеля, мы права не имеем. Но! Очевидно одно, объективно, да? чисто объективно, как медицинский факт. Смерть царевича была, конечно, выгодна Годунову. После смерти бездетного Федора 7 января 1598 года Земский собор избрал царем, впервые в русской истории, 21 февраля 1598 года, Бориса Федоровича Годунова. За годы царствования Федора Годунов смог создать себе опору во всех слоях господствующего класса. В состав Боярской думы и Государева двора к концу царствования Федора входили люди, обязанные своим выдвижением Годунова, боготворившие его, боявшиеся перемен, неизбежных при смене власти. Поэтому можно сказать так, что всю правительственную политику, начиная с 1585 года, можно рассматривать как политику Годунова. В 1598 году он лишь получил новый титул, официально был избран царем. Вообще, конечно, Годунов был выдающимся деятелем позднесредневековой Руси умным, талантливым, энергичным. Он отказался от политики широкого вот этого массовидного террора, характерный для Ивана Грозного. Он перешел к политике, так сказать, если угодно точечного, я бы сказал такого, да, точечного. Если угодно... Гибридного, нелинейного террора, да? точечный террор. То есть он умело и беспощадно расправлялся со своими действительными противниками, но вместе с тем стремился к консолидации всего господствующего класса. Это было необходимо, потому что в стране обострялось внутреннее, внутреннее такое вот положение. В день своей коронации в, соб... в Успенском соборе Кремля 1 сентября 598 года, это был, кстати, пано... вот тогда в Руси это отмечался Новый год, в сентябре он начинался, вот в этот день, нового... начало Нового года, Годунов короновался. Три дня были торжества по случаю его коронации. Он стремился завоевать популярность среди самых широких слоев. Он списал недоимки по крестьян, значит, недоимки прошлых лет. Он объявил широкую амнистию, несколько тысяч заключенных, Покинули в 3 четыре раза были снижены цены и налоги. То есть он как бы стремился лавировать между разными группировками. Хотя в целом, конечно, правительство продолжало политику в интересах господствующего класса. И вот, конечно, при Годунове Годунов поддерживал города, Годунов поддерживал посадское население. Вот. При нем развернулась широкая градостроительная программа. Не случайно именно при нем в его царствовании где-то в 1604-605 годах появилась особая структура, приказ каменных дел, которая курировала строительство городов. В его царствовании были, например, построены Томск, Архангельск, Тюмень, Самара, Саратов, Царицын, Уфа, Белгород, Курск, Орел и ряд других, благополучно существующие до настоящего времени. 26 января 1589 года, благодаря деятельному участию Годунова, на Руси было учреждено патриаршество. То есть митрополит всея Руси и Оф, он уже был им с 584 года, получил сам патриарха. А архиепископы стали митрополитами. То есть русская церковь тем самым освободилась от остатков формальной зависимости от константинопольских патриархов. Русский патриарх стал как бы вровень вместе с остальными патриархами. То есть учреждение патриаршества укрепило международный престиж русской церкви и русского государства. Были достигнуты определенные успехи в области внешней политики. Удалось отразить в 591 году набег крымского хана козы -Дерей. Россия оказывала помощь Молдавии, боровшейся против Османской империи. В 1587 году удалось продлить перемирие с польско-литовским государством. Перемирие, помните, 583 года, подписанное по итогам Ливонской войны. Вот оно было продлено. Война со Швецией 590 93 годов была успешной. По, по Тябзинскому миру 95 года к России отошли Ивангород, Ям, Капорье, Карио. Правда, впоследствии они были России утрачены, но, извините, это была уже не вина Гдунов. Гдунов в то время уже был давно в могиле, его не было на свете. Это уже было утрачено по другим причинам. Значительно расширялись связи через Архангельск с Англией, Нидерландами, другими странами Западной Европы. Правительство пыталось приглашать из Западной Европы разных специалистов. Посылало туда, особенно вот в Англию, русских робят из дворян для изучения иностранных языков. Правда, вот такой казус случился, вот скажу уж об этом. Там 18 человек были посланы в Лондон, но потом ни один из них не вернулся. Вероятно, западная жизнь оказалась слаще русской. Росло влияние России на Кавказе. В 586 году царь Кахетии просил принять Кахетию в подданство, однако в то время Россия была еще весьма слаба и не могла оказать существенную помощь Грузии. Продолжалась политика по закрепощению крестьян. Еще в 1581 году был принят указ о заповедных летах, отменявший правила Юрьева дня. А в 1597-24 ноября правительство Годунова приняло указ о уроченных летах, предусматривавший пятилетний срок сыска и возвращения беглых крестьян. Ну вот, есть как бы здесь две теории, два предположения. Так называемая указная теория и безуказная теория закрепощения крестьян указанная теория полагает, что примерно в 592 93 годах был принят указ, который не временно, как при заповедных летах, а раз и навсегда запрещал крестьянский выход в юрьев день. Правда, текст указа нигде так до сих пор и не обнаружен. Возможно, конечно, он мог погибнуть, Москва сколько раз выгорала, но тем не менее, это текста нет, поэтому гипотеза разделяется не всеми исследователями и нуждается в дополнительной аргументации. Но ясно. Ясно абсолютно, что именно в эти годы были осуществлены какие-то дальнейшие меры по дальнейшему закрепощению значит, крестьян. Вот. Была также, значит, то есть вот эти указанные и безуказанные теории. Да вот, споры идут до сих пор. Была также усилена зависимость холопов. кабальные холопы были лишены права освободиться, уплатив долг, должны были оставаться в холопстве до смерти хозяев. Добровольные холопы, люди, служившие по вольному найму, после полугода службы превращались уже в настоящих холопов и получали свободу только после смерти хозяина. И вот именно в правление Годунова в России начинается тяжелейший, всеобъемлющий, всесторонний, структурный, глубочайший кризис всех сторон жизни русского общества и государства, которое современники назвали емким кратким словом. Назвали словом «смута». В России начинается «смутное время». Смута. Вот был такой историк Платонов. Он впервые дал концепцию смуты как всеобъемлющего, структурного, глубочайшего кризиса династического, социально-экономического, политического, наконец, культурно-цивилизационного кризиса русского общества, рубежа XVI и XVII веков, которая ослож... осложнялась польско-шведской интервенцией, осложнялась восстаниями холопов и крестьян, гражданской войной, по сути, в России, и осложнялась феноменом самозванчества. То есть Россия, Русь, Россия стояла на краю гибели, стояла на грани развала. Речь шла о том, что могло прекратиться само бытие, историческое бытие России, как субъекта мировой политики, как вообще субъекта международной жизни, как самостоятельного, суверенного государства. Ну, как говорил мудрый Козьма Прутков, отыщи всему причину, и ты многое поймешь. Поэтому здесь нужно понять причину, смотри. Почему? Где корни этого кризиса? Этих причин, очевидно, несколько. Одна из причин – это вот тяжелые последствия от Ивана Грозного, так называемая «паруха» 70-х годов. Говорили мы об этом, когда в 4-5 раз только за 70-е и 80-е годы выросли ценные налоги. Другая причина – недовольство. Прокрепостнической политикой властей со стороны широких масс крестьян, казаков, холопов, беглых. Кроме того, не было единства в стане самих феодалов, самого правящего русского класса. Он раздирался на клики, кланы, группировки, между которыми шел раздрай, шла борьба. Они думали о своих узких, клановых, своих корыстных интересах. Вместо того, чтобы так сказать, подняться до вот этой всеобщей государственной озабоченности делами всей страны, как раз этой-то озабоченности и не было. А, еще одна причина – это кризис легитимности власти, династический кризис. Это очень серьезный момент, об этом нужно помнить и никогда не забывать. Дело в том, что вот это избрание Годунова царем впервые на, русском, на земском соборе 21 февраля 1598 года было в русских землях воспринято далеко не однозначно. Дело в том, что для русского человека того времени избранный царь – это нонсенс. Понимаете, это, это невозможно. Само что избранный папа или избранная мама. Родители же ведь не выбирают, так и царь. Он от Бога, он не может быть избран. То есть не все восприняли законность этого избрания Годунова царя. Многие так и считали его выскочкой, узурпатором, незаконно узурпировавшим трон. Поэтому вот этот кризис легитимности, вот это ну, как бы преследовал Гудунова всегда, необходимость всегда подтверждать, что вот он истинный царь, что он имеет право на престол. Поэтому усилилась его подозрительность к концу жизни, его недоверчивость, он стал верить доносам. Вот превращался в такого слабого, истеричного старика, хотя ему было чуть более 50 лет. Вот один интересный факт. Когда 24 марта 1603 года в Англии умерла королева Елизавета, и об этом сообщили впоследствии, в апреле дошло известие до Гутунова, услышав это, он разрыдался прямо на троне. С ним случилась истерика прямо на троне. То есть этот человек уже терял самообладание, самоконтроль столь необходимой главе государства. Ну и, конечно, колоссальную роль в обострении этой смуты сыграл голод 601-603 годов на протяжении трех лет. Летом, в июне и августе были колоссальные морозы, ночами ударяли, хлеб погиб на корню, урожай собрать не удалось, начался голод, который принял невиданные размеры, к тому же распространялась эпидемия холеры, началась спекуляция хлебом, спекулировали все и патриархи, и феодалы, и бояре, и богатые купцы, в 601 году цены на хлеб поднялись в 6 8 раз, а в 603 уже в 100 раз. Вдумайтесь, в 100 раз. В одной только Москве за эти три года, 601-603 год от голода, погибли 127 тысяч человек. Сколько погибли по всей России, не считал никто. Предполагает, что могла умереть одна треть населения страны. Это несколько миллионов, где-то 2-3 примерно миллиона человек. В других местах феодалы спешили заковалить голодавших. Вот. Нет, конечно, нельзя сказать, что правительство не принимало никаких мер. Годунов старался, правительство Годунова пыталось что-то делать. Например, в 602-603 годах в Смоленск послали 40 тысяч рублей золотом на помощь голодающим. Но вся беда в том, в России какая беда? Разворовали. Не дошли эти деньги? Разворованы были они. Ну, может быть, дошло раз в 10 меньше того, что должно было дойти. Все остальное осталось в карманах тех, кто должен эту помощь раздавать. В этих условиях начинается э, борьба народа, волнение. 28 ноября 601 года был восстановлен Юрий в день осенний, правда, с оговорками. Это уже не могло успокоить крестьян и холопов. Вот. Например, весной 602 года начинались выступления в Новгородской земле, в Поволжье. Крестьяне захватывали земли феодалов. И в 603 году вспыхнуло... Массовое восстание крестьян и холопов против крепостников. Вот, например, голландец Исаак Масса, очень внимательный наблюдатель, находившийся в то время в России, в своих записках указал, что восстали крепостные холопы московских бояр-господ, и соединились вместе и начали грабить. Однако движение наблюдалось и в более отдаленных от центра уездах. Новый летописец сообщает, что по всей земле русской умножились разбои. И вот... Среди предводителей восставших выдвинулся некто Хлопко, судя по прозвищу бывший Холом. Долго дворянские отряды не могли с ним справиться. Отряд Хлопко действовал успешно. Борис Годунов с Боярской думой проводили специальные совещания, специально обсуждали вопрос, как бы тех разбойников переимати и перевешите. Осенью 603-го против Хлопко пришлось двинуть войско во главе своего воевода и Басманова. В ожесточенном бою под Москвой Басманов был убит, но и восставшие были разбиты, были рассеяны. Хлопко был ранен, взят в плен, казнен. Немало участников восстания бежало за южную границу государства. Это была прелюдия, так сказать, к первой в истории России крестьянской войне. Бежали крестьяне на юг, на юго-запад. Здесь, по сведениям современника, одних токах беглых холопов собралось не менее 20 тысяч человек. И вот в этих условиях, конечно, в условиях кризиса всегда оживляются разного рода авантюристы разного рода, так сказать, лжи Дмитрий Распутины, в какой бы эпоху это ни было и так далее. Любители половить рыбку в мутной воде. И вот в этих условиях, повторяю, когда было очень вот это очень хрупкое равновесие в московском государстве. Очень хрупкий такой мир, да? И любое, так сказать, дуновение, так сказать, ветерка, любое событие, даже самое мелкое могло это равновесие разрушить. И, что называется, страна могла погрузиться в бездну. И вот в этих условиях, повторяю, в 601 году в польско-литовском государстве появился бежавший из России монах, ну, 99% историков уверены, что это был Григорий Отрепьев. Выходец из средней руки дворянского рода, он был холопом сына Никиты Юрьева Федора Никитича Романова, но, как известно, в 600 году Романовы были обвинены в годуновом заговоре и отправлены в ссылку. Федор Никитич стал монахом-филаретом в одном из северных монастырей. Отрепьев перебрался в монахи чудового монастыря. А в польско-литовском государстве, куда он потом бежал, он стал слугой крупного православного магната, князя Адама Вишневецкого. И вот в 1603 году он, дескать, признался, вот что ему, дескать, что признался вот этому Вишневецкому, что он на самом деле не погиб 15 мая 1591 года в Угличе, а спасся от дибита и хочет идти на Москву, освободить от узурбатора. «Бориса. Свой престол». Не исключено, что к этой роли его с детства готовили романы. Такая версия среди историков есть. Ну, здесь надо сказать, что правящая верхушка Речи и колебалась. Там не было единства. Версия, представленная самозванцем, была уж очевидно слишком шаткой, слишком шитой белыми нитками. Новое перемирие с Россией было только вот-вот заключено. Исход войны не был ясен. Но молодой авантюрист, безусловно, да, он был авантюрист, но надо признать, талантливый авантюрист. Он, безусловно, обладал и ораторскими способностями. Умением как бы нравиться, обаянием, умением убеждать, вести за собой людей. Быстрым умом, не жалел обещаний. Ну вот. Он принял тайну в апреле 604 года католичества и клялся ввести его в Россию. Он предлагал королю Сидизмунду III Смоленск и Северскую землю, а будущему тестю, Сандомирскому воеводе Юрию Мнишку, за согласие на брак с его дочерью Мариной Новгород и Псков. И еще миллион золотых рублей. В конце концов, король, поколебавшись, разрешил самозванцу набирать в своих владениях войска, но сам дистанцировался от него, не решился открыто его признать. Поддерживал его тайно, что называется, как говорят китайцы, из-за занавески. Так оно и было. И вот в конце августа 604-го дмитрий I со своим отрядом двинулся из Львова. А в октябре со своим отрядом, который составлял уже 4.000 человек разных авантюристов. Там были и русские, и польские авантюристы, самые разные: польская шляхта и русские дворяне-иммигранты, и беглые холопы. Вот. И вот этот отряд в октябре четвёртого года переправился через Днепр неподалеку, неподалеку от Черникова. И путь они решили держать на Москву. Ну, вот 21 января 1605 года Уже Дмитрий был разбит царскими воеводами под Добрыничем. Казалось, все. С ним покончено. Он сошел со сцены. Его роль закончилась. Исчерпана. Но не тут-то было. Силы же Дмитрия быстро росли. Видимо, Годуновы были уже действительно слишком непопулярны. Силы же Дмитрия росли. Один за другим русские города открывали перед ним свои ворота. Крестьяне и поставские люди пополняли его войска. Крестьяне верили, что добрый царь расправиться с ненавистными боярами, ждали его и москвичи. А тут, можно сказать, сама судьба не иначе подготовила ему подарок. 13 апреля 1605 года скончался скоропостижно 53-летний Борис Федорович Годунов. Смерть его была неожиданной для современников. Еще утром того дня он гулял по саду, принимал послов, а вечером скоропостижно скончался. Кровь хлынула изо рта, из носа, из ушей и наступила смерть. Сын его, 16-летний Федор, стал царем. одной из самых коротких царствований в истории России. С 13 апреля по 1 июня 605 года. Но, повторяю, закрепиться на престоле он был не в состоянии. Годуновы были непопулярны. Кредит доверия им был исчерпан. И в итоге, это был, конечно, образованный юноша. Знал Латынь, знал польский, увлекался географией, историей. Но всего этого было недостаточно, чтобы удержаться на троне. 7 мая ему изменили воеводы, которые перешли на сторону Лжедмитрия, А 1 июня он был свергнут с престола и 10 дней спустя, 10 числа июня 605 года, в Арварске, задушен, вместе со своей матерью. Его сестру Ксению отправили в монастырь, где она умерла в 1623 году. Итак, ничто не мешало самозванцу войти в Москву. Престол вакантен, путь открыт. Москвичи сами открывают ему ворота, и 20 июня 1605 года. Уже Дмитрий I, как царь, официально вступает в Москву. Яркий солнечный день, подзвон колоколов, под приветственные крики тысяч москвичей. Но уже Дмитрию I нужно было еще более доказать свою легитимность. И Он разыграл еще один спектакль. Такой вот перед народом. Актером он был, видимо, хорош. Это факт. 22 июля около села Тайнинская под Москвой поставили шатер усыпанный драгоценностями. Вот, и при огромном стечении толп, тысяч народа, туда вызвали Марию Нагую, которая была еще жива в одном из монастырей, вот эту Марию Нагую, седьмую жену Ивана Грозного. Я, ну, я не знаю, зачем она, трудно сказать, зачем она согласилась на этот фарс. Вот. Ну, может быть, запугали, может быть, подкупили, что-то пообещали. Тем не менее, факт остается фактом. Они, так называемая мать и так называемый сын, оказались очень хорошими актерами, хорошо сыграли свою роль, принародно обнялись, поцеловались, Ну и в народе стали, видимо, действительно уверялись, стали укрепляться во мнении, что, ну, раз мать узнала, наверное, это и есть лже-Дмитрий, так сказать, первый. Но известная истина, власть захватить легче, чем удержать ее. Дойти до Москвы было легче, чем удержаться, закрепиться в ней, платить по векселям своим зарубежным покровителям лже-Дмитрий не спешил, именно потому, что был слишком умен, именно потому, что был далеко не глуп, и понимал, что православие оставалось государственной религией. Не погладили бы его по голове, если бы он стал внедрять католичество. Смоленская и Черниговско-Северская земля по-прежнему были в составе России, и не спешил он их отдавать. Назревал даже конфликт с Польшей. лже дмитрий остро протестовал против того, что король Сидисбунт, видите ли, признавал за ним лишь титул великого князя, но не царя. А дмитрию надо было, чтобы он признал его и царем. И вот, стремясь привлечь на свою сторону русских феодалов, дмитрий щедро раздавал земли, деньги, но то и другое имело Тенденцию к тому, чтобы заканчиваться. Пришлось обращаться за помощью к монастырям, а те, напуганные слухами о католичестве нового царя, видели в этих займах начало новых безвозмездных конфискаций. Недовольно было и крестьянство, потому что фактически ничего для крестьян он не сделал. Помещики по-прежнему ловили своих беглых холопов, крестьян возвращали их к тебе. Вот. Крестьяне не видели ничего хорошего от этого царя. Правда, бродили слухи, что о возможном восстановлении Юрьева дня было разрешено оставаться на новых местах тем, кто бежал от своих помещиков из-за голода. Но в целом крепостническое законодательство было подтверждено. Особых подвижек здесь не было. В итоге социальная база под Лжедмитрием I сужалась неумолимо, как снежный ком в апрельский день, как шагреневая кожа. Им были недовольны все в итоге, и крестьянство, и феодалы, не доверявшие царю, пришедшему к власти на гребне крестьянской войны, и польский король, разочарованный в том, что он не спешит выполнять свои обещания, и православное духовенство. Кризис разрешился окончательно весной 6-го года. 2 мая 1606 года Марина Мнишек, будущая жена Дж. Дмитрия I, которая горела желанием стать русской царицей, прибыла в Москву на свадьбу в сопровождении 300 польских шляхтичей, которые вели себя вызывающие, входили, не снимая шапок в церкви, кололи штыками иконы, избивали и грабили жителей, приставали к москвичкам, занимались открытым грабежом. Например, входили в лавки, в открытую набирали товара и не расплатясь уходили. Это как называется? Грабеж, ты это дня. В итоге 17 мая вспыхнуло восстание, москвичи, подстрекаемые боярами, окружили дворец, где спал Утром окружили дворец, где спал Же Дмитрий I. В спальне его находилась на четвертом этаже. Самозванец в одной ночной рубашке выпрыгнул из окна, правда повредил ногу, далеко уползти не мог. В итоге Же Дмитрий I и многие из его приближенных были зверски убиты. Были зверски убиты. Опять же вызвали вот эту Марию Накую, которая год только назад целовалась с ним. И теперь опять спросили, старая ведьма, отвечай, твой ли это сын? И та... С испугу отреклась от него со всеми потрохами. Вот и сказала, что она знать не знает этого человека, что ее истинный сын уже 15 лет, как лежит в могиле. Итак, Марина Мнишук и ее отец Шляхтичи были арестованы, вскоре высланы в Польшу. И опять встал вопрос о царстве. И здесь, 19 мая 1606 года, Новым царем, второй раз в истории избранным, на земском соборе таком импровизированном. Правда, некоторые историки считают его, как бы, таким весьма сомнительным с точки зрения легитимности. Не считают его таким настоящим земским собором. Но как бы это ни было, в Москве, вот на этом земском соборе, был выкрикнут Василий Иванович Шульский. Ловкий политический интриган, такой подслеповатый старик, который так и не смог завоевать любви и доверию своих подданных. Его царствование тоже считалось несчастливым. Вот шуйский да? Он при воцарении, кстати, интересный факт, дал обещание, такую крестоцеловальную запись, строго соблюдать феодальную законность, не накладывать опалы без боярского суда, не наказывать родственников опальных, не верить огульным доносам. Вот, то есть господствующий класс стремился предохранить себя от повторения не только ужасов опричнины, но и произвольных, таких точечных, как я говорил, нелинейных, но все-таки репрессий, времени Бориса Годунова. Так. Начинается правление Василия Шуйского до 17 июля 1610 года.